Глава девятнадцатая. Во времена, когда атомные часы на орбите планеты будут определять секунду по периодам электромагнитного излучения в стабильном изотопе атома Цезия, а ученые научатся корректировать зрение лазером с импульсом в 5 фемтосекунд, все еще останутся два неведомых и непостижимых никакими хронометрами явления. Это то, сколько на самом деле длятся 5 минут на скоростях, близких к скорости света – И как долго могут длиться обещанные пять минут, если переодевается девушка? Пять минут, господа, вымученно улыбаясь, пробормотал Еремеев шестерым князьям, вновь торопливо возвращаясь внутрь дома. Приходил он уже третий раз, и всякий раз эти пять минут оставались неизменными, а вот лицо отца семейства обретало оттенки обреченности. На второй раз вместе с ним, вежливо поклонившись, ушли обе служанки, что закономерно усугубило ситуацию. Всю еду съели, а новую нести стало некому. С разговорами как-то не ладилось, уж слишком хорошим был момент, чтобы портить его обсуждениями любой политической или экономической ситуации. Потому что хорошее для одного непременно окажется неприятным событием для другого, а добродушное замечание запросто может быть воспринято как насмешка. Уж слишком разными были интересы людей, глубоко повязанных как с политикой, так и с экономикой. Кому произвол императора, а кому пролобированный занималые занималый деньги законопроект, кому наглое повышение цены и искусственный дефицит, а кому и сверхдоходы. Вспоминать прошлое тоже не самая лучшая идея для тех, кто имел в прошлом причин для ссоры куда больше, чем для приятных воспоминаний. Светлые моменты, впрочем, тоже были, но так получалось, что общими они были максимум у двух отдельно выбранных князей из шести, да и как-то так получалось, что удовольствие в те давно минувшие дни было получено за счет остальных присутствующих. Оставались три вечные темы, которые вряд ли могут рассорить – еда, женщины и погода но обсуждать первую в гостях мешало воспитание, а вторую – уважаемый возраст и князь Давыдов, которому точно найдется, что сказать и добавить. А прослушивание многочасовой лекции о московских красотках не входило в планы окружающих. Впрочем, сейчас князь Давыдов был тих и с пьяной сосредоточностью смотрел в экран своего сотового телефона, медленно, но уверенно набирая на нем какой-то текст. «Василий Владимирович, что-то случилось?» — проявил вялое любопытство князь Галицкий. «Публикую сообщение о сватовстве в Инстаграме», — пробубнил тот. «Так вы блогер, ваше сиятельство?» — скрыл усмешку Яков Савельевич за бокалом с апельсиновым соком, который взял в руки и пригубил. «Кто? Я? Я гусар!» — возразил Давыдов с возмущением. «Этот бьюти-гусар!» Остальные с легким чудачеством были более-менее знакомы, потому не обратили внимания. Разве что Шуйский, как близкий друг, знал, что появление Инстаграма в мире Давыдов полагал лично своей заслугой, как ответ на жаркие и истовые молитвы увидеть всех женщин мира в неглиже. Тем более, что созерцание женской груди, по словам всех известных специалистов, весьма положительно сказывалось на здоровье сердечной мышцы, А был князь немолод, оттого за здоровьем следил каждый день. «Новость, безусловно, выйдет выдающаяся», – вежливо продолжил Галицкий. «Абсолютный рекорд выкупа на моей памяти. Бывали, конечно, брачные контракты и на более значительные суммы, но чтобы так выкинуть на землю, задумчиво посмотрев за окно, он оставил фразу, повисшей в воздухе». «Многие молодые люди в столице посчитают это вызовом», — поддержал Долгорукий. «Планкой, которую стоит преодолеть. А остальные будут искренне ненавидеть и завидовать», — потянулся за соком Шуйский и с неудовольствием тряхнул пустой пачкой в руке. Служана, как говорилось, не было, так что пришлось искать сок среди иных открытых пакетов. «Зависть — это хорошо», — нестойко поднялся с места гусар с телефоном в руках. «У меня два миллиона пятьсот сорок две тысячи завистников!» Подписчиков поправил было его Яков Савельевич. «И их тоже», — пробормотал Давыдов, наводя камеру телефона на кучу денег за окном. А затем возмущенно нажал на кнопку включения, отреагировав на внезапно погаший экран. Но телефон от чего то не желал включаться, не слушаясь ни нажатий, ни гневных княжеских слов. «Господа, они не прогуляться ли нам по двору?» — поднялся, демонстрируя пример, князь Юсупов и выбрался из-за стола. «Погоды стоят отличные!» Дождь капризный по осеннему времени уже перестал, а налетевшие было тучи отступили под напором порывистого ветра севернее, оставив ясное небо над головой. «Поговаривают, скоро похолодает», — принял его предложение Панкратов потому что не было темы благодатнее и безопаснее, чем разговоры о погоде. Обещают даже снег в конце следующей недели, отставив стакан в сторону, двинулся за ними и Галицкий. А там и Шуйский с Долгоруким составили им компанию. И даже трое молодых людей в красных бабочках решили размять ноги и прогуляться. И только князь Давыдов остался расстроен и вертеть в руках дорогой американский телефон, пытаясь пробудить в нем жизнь. Расхаживать большой компанией получалось неловко, так что люди невольно разбились на три группы. На особицу стояли молодые люди, рассуждали о видах на грибной урожай после такого дождика Шуйский с Долгоруким. Вежливо поддакивал им Галицкий, а вот Панкратов с Юсуповым, изобразив короткую остановку рядом с ними, почти сразу отошли на десяток шагов в сторону, продолжая неспешно двигаться вдоль условной границы, за которой начиналась россыпь денег, невольно ставшие центром общего внимания. «Михаил Викентьевич, вы что-то хотели мне сказать?» Цепко посмотрел на спутника князь Юсупов. «При всем уважении, я все же хотел бы пожаловаться вам на внука». Замерев на очередном шаге, Панкратов повернулся к куче денег и с нечитаемым выражением лица посмотрел на слегка влажные купюры. «Жалуйтесь!» – небрежно махнул рукой князь то ли дозволяя, то ли обозначая, что собеседник может это делать хоть до второго пришествия. Пришел, угрожал, банкиру увел. Поиграв с желваками, все-таки остался Панкратов доброжелателен, позволив себе только легкое осуждение в адрес молодежи. «Полагаете, дело было именно так?» – задумчиво произнес Юсупов, который наверняка был в курсе всего. «Вон какой жирный намек на некие обстоятельства» из-за которых Панкратову оставалось только жаловаться, а не требовать. «Я не в претензии на угрозы, роковое непонимание, он не представился, я не просчитал риски, но банкир был мой», возмущение все-таки пробилось из-под маски спокойствия. «Чей банкир?» «Колобов, банкир Фоминских». «А вы говорите, ваш», укоризненно произнес князь. «Но пришел-то он ко мне», а ваш внук его увел, как-то даже с досадой добавил Михаил Викентьевич. Свободный человек, веско произнес Юсупов, скрывая за хитрым прищуром глаз свое искреннее отношение. Пусть так, печально вздохнул Панкратов, но я ведь пошел вашему внуку навстречу, и ради чего? Чтобы он купил у меня банк Фаминских и тут же продал его долгоруким. Задорого у вас купил, словно невзначай вставил слово «влиятельный дед». «Да, но там этих денег, сами вон посмотрите», тоскливо окинул он взглядом кучу валяющихся на земле банкнот. «Так в чем же ваша жалоба?» Юсупов посмотрел на него взглядом, полным мудрости более старшего поколения. Мудрости, которая умела ничего не понимать, но не подавать виду. «Даже не жалоба выходит», Михаил Викентьевич чуть замялся, подбирая слова. «Просто я к нему со всей душой, а он все это младшему долгорукому». Это Игорю-то? Ему, согласно кивнул Панкратов, но почему? Со мной ведь тоже можно договориться. Мой внук благоволит долгорукому Игорю и оказывает ему покровительство. Но ваши чувства мне понятны. Осторожно коснувшись его локтя, Юсупов доброжелательно улыбнулся. Вот что, Михаил Викентьевич, вас, как я понимаю, до сих пор донимают эти старики из Боярской думы. Говорят нелепицу про незаконное нападение на вотчину Фаминских, и огнем плюются, требуя все возвернуть обратно. В пятницу собирают большой сход, небрежно пожал плечом Панкратов. Я все равно от своего не отступлюсь. Да, в пятницу, верно, словно припоминая, произнес Юсупов. Меня тоже звали. Так я помыслил сейчас и решил пойти. Могу по пути к вашей резиденции подъехать. Так потом общим кортежем в Кремль направимся, а? как и пустяке поинтересовался великий князь. Словно игнорируя подтекст, что об этом маневре будет известно всем заинтересованным лицам еще до их приезда, а опрочем останется только в бессильной злобе скрипеть зубами, когда машины двух князей совместно въедут через Спасские ворота. Ничего этим крючкотвором и тыловым вояком не обломится от завоеваний Панкратова, не с такой поддержкой, которую могут оказать Юсуповы. Было бы просто замечательно, с почтением, но без намека на подобострастие кивнул Михаил Викентьевич. Что да внука, молодой он еще, горячий, с теплотой отозвался Юсупов. В деда растет, отметил Панкратов, приятное для старика. Еще бы старший-то мерзавец за свою жизнь хорошенько отличился, уводя из подноса и людей и богатства. А тот махнул рукой, но был явно доволен, словно древний дракон, прознавший, что его потомок, юное дарование, уже отлично сжет деревни и утаскивает людей для собственного пропитания. «Ну хоть принцесс пока не похищает», накатила на Панкратова лиричные мысли. Хотя в целом Панкратов тоже остался в плюсе. Банк все равно не вернуть, а вот крови попить конкуренты и неудачники из Боярской думы могли вдосталь. Столь же неспешно они вернулись к остальным, уже подобравшим интересную тему для беседы. «Давно хочу спросить», — спросил князь Галицкий, чуть повернувшись к молодым людям. «Почему грузовиков шесть? Ведь миллиардов, как понимаю, десять. Остальные сваты, уже перебрав стандартный набор, отличная погода, а завтра будет хуже, но раньше была лучше», — заинтересованно повернулись в их сторону. Отвечать взялся юноша со шрамом возле глаза. Попросту другие на вопрос не отреагировали вовсе. А вот этот парень чуть повел плечом и поднял почти полный бокал с соком к груди. Его он захватил из дома, да так и не начал пить. «Там больше десяти», – безэмоциональным голосом произнес он. «Погрузка по весу, плюс пять процентов на усушку и два процента на рваные купюры». Парень задумался, слегка уйдя в собственные мысли. Разумеется, периодически мы делали контрольные взвешивания, но, сами понимаете, даже пыль имеет вес, не говоря о сложности процесса измерения и погрешности весов. А сколько всего было машин? Более шести, вежливо ответили Галицкому. Постойте, господа, какие контрольные взвешивания? Чуть раздраженно поинтересовался Долгорукий. И еще утром эти деньги были в пачках и запаянными в банковский пластик. Я вообще не понимаю, зачем было срывать упаковку и мочить купюры под дождем. Признайте, князь, росыпью гораздо красивее, — не согласился с ним Галицкий. А до того отвечавший юноша отступил назад, выходя из беседы, и тщательно скрывая досаду во взгляде, словно сказал что-то лишнее, чего не должен был говорить, а сейчас сетует на себя. «Вы бы лучше подумали, во что это выгоднее вложить», — веско произнес Панкратов. Тоже благодатная тема для обсуждения. Чужие деньги всегда приятно вкладывать. Лучше бы, конечно, сделать выбор в пользу их предприятий, и дым из труб клановых механизмов, получивших в топку очередную порцию бумаги, пойдет еще гуще, и, может, даже сами они станут действовать чуть-чуть быстрее. Все-таки не та сумма. Да и попадет она, если быть откровенными, прямиком к Юсупову. «Я слышал у Черниговских аукцион в это воскресенье», небрежно бросил Долгорукий. «Нас тоже приглашали», – коротко кивнул Юсупов. «Толковое предложение», – признал Панкратов, задумчиво осматривая кучу денег. «Говорят, Черниговским срочно нужна целая прорва наличных, торги только за наличные и золото. Там этим деньгам будут рады». «Мы предполагаем забрать себе пару профильных заводов», со значением произнес Долгорукий. «Если они не подойдут нам, то берите, конечно», – качнул плечами Юсупов, словно не замечая, что провоцирует конфликт. Но до того, как желание урвать кусок поперед остальных высказали Ишуйский с Галецким, в беседу вмешался бесцветный молодой голос. «Мой господин не рекомендовал бы покупать то, что вскоре можно будет забрать гораздо дешевле или вовсе бесплатно». А пока взрослые думали, как осадить взорвавшегося юнца, лезущего с нахальством рядового в беседы генералов, но сделать это достаточно тактично, произошло давно ожидаемое событие. «Господа!» – позвал их с порога дома радостный голос Еремеева-старшего. «Прошу к столу. Невеста изволит лично приветствовать сватов». И как бы ни был интересен вопрос о деньгах, все-таки куда интереснее было посмотреть на ту, за которую эти деньги уже отдали. Некоторые явления обретают самоценность уже после того, как были явлены на свет. И миллионы дадут за изображение черного квадрата, в десятки миллионов оценят полотно с изображением бутылки газированной воды, а в сотни — четыре горизонтальные цветные полосы на холсте и уже зная стоимость произведения, все остальные люди начнут искать в них тайные смыслы и великий замысел художника. Девушка с рыжими волосами в скромном белом платье до пола, которую они увидели, стоила 10 миллиардов рублей. Откровенно говоря, после такого ценника были уже не важны светлый облик, робкая улыбка и чуть склоненная в знак уважения голова. Никто из присутствующих не задумывался, насколько гневен или кроток ее характер, ум или хитроумен нрав. Не было и мыслей пошлых и недостойных, потому что все оно, горячее и волнительное, стоило гораздо дешевле. Продешевил или переплатил – это донимало пятерых умудренных и многоопытных князей, и есть ли у нее аккаунт в Инстаграме еще одного. Богата талантами невеста», — одобрительно хэкнув, поинтересовался Панкратов. «Ранг-ветеран», — ответил за дочку отец, глядя на кровинку и тепло улыбаясь. «Целитель», — ранг-учитель, — кротко добавила невеста, удивив, казалось, и отца. «Учусь на хирурга». «И приструнит, и сама же вылечит», — улыбнулись ей, принимая ответ. «Вот и первый миллиард оправдался» хотя неведомо, сколько денег неоднократно бросит под ноги той, что может вытащить родичи из-за обвения тяжелой болезни. «А увлекается чем?» – из вежливости спросил Галицкий. «Охота, рыбалка, вязание». «На кабанов до лося ведь ходили», – потупилась девушка. «О, родственная душа!» «Гусар? Василий, она же дама. Тогда сам спроси что-нибудь». «А я ее хорошо знаю». «Она мне жизнь спасла», – спокойно произнес князь Шуйский, махом оправдав еще несколько миллиардов из заплаченной суммы выкупа. «Потому что, когда вам должен жизнь великий князь, жить становится гораздо легче и спокойней». «Моему внуку Андрею Ника тоже спасла жизнь», – постучав пальцами по столешнице, добавил в полной тишине Долгорукий, «внуку, которому по всем параметрам предстоит возглавить клан». Еще несколько миллиардов. Эти тоже не бедные. Моему внуку тоже, признал Юсупов, бросив и свои миллиарды на чашу весов противоположную десяти валяющимся на траве у дома. Дважды от чего-то добавил Шуйский явно неприятно удивив Юсупова, но и врать он уж точно не станет. Невеста наша не только прекрасна собой, но и богата талантами, задумчиво подытожил Галицкий калькуляцию. Люба потому что даже сейчас выходило минимум 9 миллиардов. Еще один можно было запросто засчитать в сумму великой любви и громадного расчета. Вон от чего-то за одним столом и Шуйский, и Юсупов, и Долгорукий, которые в обычных условиях уже примерялись бы, как ударить поудачнее и наверняка. «Люба!» – поддержал Юсупов. «Люба! Люба! Горько! Василий, заткнись! Люба!» На все это с тихой грустью смотрел отец невесты, радуясь за судьбу кровинки. Только печаль все равно билась в сердце. Странное оно чувство благодарности великих князей. Пять лет назад всех Еремеевых все равно бы убили, если верить словам Юсупова. Всех, кроме Ники, потому что ей должны жизнь крайне влиятельные люди. Честь и благородство настолько яркие и контрастные, что за ними не разглядеть тем людям боли и отчаяния, в которых оказалась бы девчонка, потерявшая всю семью. Бери долг жизни и радуйся новому дню, посещая могилы родных. Еремеев все еще терпеть не мог этих сватов, пусть и улыбался им. Разве что теперь ненавидел и Юсуповых вдобавок. Не любила Максима, несмотря на то, что торопливо выговорила ему дочь, которая, как оказалось, все знала, но просто не успела ему рассказать. Говорит слишком важные слова, чтобы по телефону, но никак не было времени, чтобы приехать домой. Хотя отчасти в нелюбви к родному дому виноват и он сам. Молодая жена, приведенная в дом ради новой попытки обзавестись сыном и наследником, не сошлась характером с его старшей дочерью. Да иначе и быть не могло. Маму Ника хорошо помнила, и решение отца пусть и понимала, но невольно считала изменой. Впрочем, взрослая, по счастью, скандалов не закатывала, ни в чем не обвиняла и жила отдельно, не прося денег и помощи, но и не забывая поздравлять по телефону. К его удаче новая супруга с младшей дочерью на этот учебный год, перебрались поближе к лицею в Новгород, иначе неведомо, как сейчас все могло сложиться. Тут вон даже слуги атакуют, Евгений Крода примчался, прознав о замене жениха. Трясет бумагами, блеет, что учитель – это просто идеальная пара, и не надо ничего менять. Фанат профессии, который не замечает, что от них уже мало что зависит. Пришлось озадачить его вопросом, чему равен ранг под названием «Шесть великих князей в друзьях»? по нему так явно не слабее виртуоза. Да и дочка к жениху неровно дышит, так что может и сложится у них. А раз пять лет назад защитил он всю их семью, а не только Нику, то может не такая уж и сволочь, как эти шестеро. Вряд ли. «Хочу с будущей внучкой лично переговорить», провозгласил Юсупов, уже успевший выпить за здоровье молодых. «Дозволишь?» Покуда дочь в его семье, то и вопросы отцу семейства. Еремеев коротко кивнул, указав вглубь дома, а затем и лично сопроводил до небольшого кабинета для встреч на первом этаже, довольно аскетичного, с небольшим столом, полупустым шкафом, окном на задний двор и отделанными светлой тканью и деревом стенами, плотно прикрыв дверь и вернувшись к гостям. Внутри же кабинета невеста и будущий свекор расположились по разные стороны рабочего стола. Князь привычно занял место во главе, а Ника разместилась в кресле напротив. «Ты знаешь, кто живет в твоем доме?» Мигом растеряв все добродушие, острым взглядом посмотрел на Нику Юсупов. «Знаю», — почтительно ответила девушка, избегая встречаться с князем взглядом, но и не нервничая. Максим попросил их приютить на один вечер. Она смотрела во двор, находя в желто-красных кронах знакомого с детства фруктового сада, Нечто более значительное и важное. Откуда он их взял? Сжав губы, уточнил он степень информированности девушки. Одну похитил, со второй все хорошо, ее просто забрали за долги. Юсупов уронил лицо в ладони и с силой провел ими. Ты хоть понимаешь, что Го никогда этого не простят? Даже если сделка сто раз честная, неважно, поднял он руку. Это меньшее из бед. Аймара! «Аймара Инка», — охотно поддакнула Ника. «Она хотя бы беременная?» — напряженно спросил Юсупов. «Нет», — возмутилась невеста, посмотрев на князя. А потом задумалась и мрачно нахмурилась. Хотя кто эту сволочь знает, они одну ночь были наедине. «Хоть бы да», — истово выдохнул Юсупов, нервно разминая пальцы, сцепленные перед собой. «Не поняла», — грозно посмотрела на свекра Еремеева это и в твоих интересах нас спасет только свадьба да еще одна может быть они простят отца их ребенка напряженно задумался князь и деда тоже у них особенное отношение к своей крови пробормотал юсупов проигнорировав язвительную реплику не выкидывают в неизвестность еще до рождения едко спросила ника начиная заводиться разговоры с сестрами максима стали довольно частыми в последнее время Поэтому некая предыстория выбранного ею мужчины не осталась для нее тайной, и события ушедшего хорошо объясняли определенные странности его характера и сложности взаимоотношений с настоящей семьей. «Чтобы ты понимала», — сорвался князь, «иногда интересы клана сильнее личных. Мы делаем не то, что хотим, а что выгоднее для всех. Что принесет больше денег и власти», — зло поддакнула та. «Не хами, девчонка», — «Сейчас это вы вляпались в беду, за которую кровью умоются все!» «Все будет хорошо!» — в пику ему спокойно произнесла Ника. «Ничего не будет хорошо! Ничего!» «Вы плохо знаете своего внука!» — настаивала Ника, не замечая, что уже давно на равных пререкается со смертельно опасным существом. Князь же не замечал, что дает ей возможность говорить, а не загоняет своей волей до уровня рыдающего ничтожества. Быть может, они уже приняли друг друга в качестве родственника? «Девочка!» — остановился Юсупов и произнес вкратчиво. «Ты хоть понимаешь, кто такие аймара?» «Наглые, высокомерные, бесчестные создания», — мигом ответила Ника из личного опыта. «Именно так!» «А еще они — не совсем обычный клан», — смотрел князь в ее глаза. «Я не хочу, чтобы на мой город упала гора. Не хочу, чтобы моим подданным резали глотку на вершине пирамиды, возведенной из обломков школы детских садов. Не хочу, чтобы облака наполнялись кровью и над моими землями двигалась алая гроза. Значит, этого не будет. Да как не будет, если твой муж стащил эту девку?» Ника пододвинулась к столу, осторожно перехватила левую ладонь старика и обняла своими, согревая. «Успокойтесь», — мягко произнесла она. «Попробуйте представить, что все закончилось хорошо». «Как оно может так закончиться?» «А я не знаю», — честно произнесла девушка, пожав плечами. «Мне вот, например, было очень плохо в процессе, но я ведь тут». «Дети, вы ничего не понимаете», — выдохнул Юсупов впрочем, не торопясь возвращать себе руку из приятно поглаживающих и успокаивающих ладошек. «У нас Аймара моет посуду, убирает со стола и протирает полы», словно стесняясь, произнесла Ника. «А еще она меня вчера так выбесила, что я перекрасил ей волосы в рыжий цвет». «Вот как! Чем вы ее опаиваете? Часто пытается сбежать?» Она дала вашему внуку клятву не бежать, слушаться его, не вредить близким, не использовать силу и учить техникам клана две недели, старательно припоминая, сказала Еремеева, сама, добровольно. В обмен на что, чуть напрягся Юсупов. А в обмен, как мне кажется, на самое интересное двухнедельное приключение в мире, вновь улыбнулась она деду. Ведь не только мы дети и ничего не понимаем, но и она тоже. Важно, что подумают и скажут ее родные. Важно, что придумал Максим, мягко увещевала она старика. Не надо переживать. Надо готовиться к войне. Всегда надо, мало ли какая начнется первой. Из кабинета они вышли, впрочем, оставшись при собственном мнении. Но и желание князя искать мальчишку и проводить ускоренный курс его воспитания ремнем слегка подсократилось. Да и поздно уже, по всей видимости. В общем зале тем временем мало что изменилось. Обновленные запасы на столе уничтожались по-прежнему методично, с прицелом на будущий длительный запой. «Девушка, можно ли вас на секунду?» попросил Нику переговорить никто иной, как князь Давыдов, который, готовясь к столь ответственному разговору, не пил уже минут десять. Ника дала отвести себя к дальнему углу зала, стараясь оставаться на виду у всех. Личность князя ей была знакома, в основном по светским скандалам. Говорят, еще ни одно сватовство с его участием не удалось, умудрялся все опошлить и сорвать буквально на пустом месте. А тут, в присутствии таких столпов общества, вел себя, можно сказать, образцово и крайне воспитано. Тем не менее, ей следовало беречь честь и достоинство. «Ника, я тут услышал, что вы целитель?» Чуть нервно оглянувшись, с надеждой посмотрел на нее Василий Владимирович. «У вас что-то болит? А, наверняка руки онемели», — сознанием дело произнесла Ника. «Вчера вон у троих слуг и вовсе отнялись после онемения. Совсем не умеют держать их при себе». Стандартная ситуация. Один полапал и пожаловался, что руки не имеют, второй сказал, что за чушь, и тоже полапал, после чего жалобы повторились. Третий сказал, вы, два идиота, хватит меня разыгрывать, и на свою беду полапал третий раз. Аго, зверело и зверело даром что улыбчивое. Примерно по этой причине у них не осталось слуг, способных разливать сок из пачек по графинам и выкладывать блюда на тарелках не в стиле «и так сожрут». Это уже прошло, отмахнулся Давыдов. Я их коньяком протер, и все нормально. Тут другое... «Крайне деликатное дело!» — понизил он голос и скосил взгляд влево. «Понимаете, у меня, ну, не держится, опадает как ни крути!» «А -а, с пониманием закивала невеста. «Так, может, это нервное? Если физиология, то что-то можно сделать, а если психологическое...» «Постойте, я не про это, там у меня все хорошо стоит, я же гусар!» — возмутился Давыдов. «Я про ус!» — скосил он снова взгляд. Правый стоит, а левый опадает. Настоящая трагедия, верите или нет, но приходится фотографироваться только в правый профиль. Можно ли что-то сделать? Простите, смутилась Ника. Можно я?» Поднесла она ладонь к щеке гусара. А когда тот решительно кивнул, осторожно коснулась роскошных усов и призвала дар. Ладонь, как и место под ней, мягко засветились. Вот так, удовлетворенно посмотрев на результат работы, Ника чуть поправила длинный левый ус, отметив, как тот стойко противостоит гравитации и вполне завивается. Давыдов мигом ощупал лицо, осторожно коснулся уса и с выражением надежды и счастья на лице, словно человек, вновь обретший конечность, лихо крутанул левый ус вверх. «Стоит! Господа, у меня снова стоит! А я уже отчаялся надеяться! Ника, вы и ваша ладошка — это просто чудо!» «То есть, я хотел сказать, работает!» — обратил он внимание на задумчивые взгляды князей из зала. «Ус снова стоит и вьется! Честью клянусь, ничего пошлого!» Тут же отреагировал он на хмурое выражение лица Юсупова и даже изобразил стойку смирно. Ника, чуть не прослезившись от радости, повернулся он к невесте. «Не знаю, как вас и благодарить!» «Что вы, мелочи!» «Там это всего лишь небольшое проклятие», — засмущалась Еремеева. «Хотите, перевешу его пониже?» А взгляд Давыдова даже слегка протрезвел. «Не надо. В знак искренней благодарности с сегодняшнего дня я зачисляю вашего сына в полк», — торжественно произнес он. «Но его пока даже нет в планах». «Когда это останавливало настоящего гусара?» В общем, от крайне настойчивого в своих намерениях Давыдова пришлось убегать, Он требовал имя ребенка, настойчиво предлагая вариант Василий, отговорившись важными делами на кухне. А там подбодрить крайне недовольную Аймара, что комплект блюд для большого банкета рассчитан на 50 персон, а гостей всего-то 6, и вовсе тут немного посуды. Ну и отогнать Гу от поваров, потому что если и у тех откажут руки, то придется угощать пельменями. Обратно Ника возвращалась осторожно, отслеживая местоположение Давыдова но тот, по счастью, уже был за столом, с удовольствием крутил себе левый ус и по новому кругу знакомился со всеми князьями. А те в очередной раз прощали человека, дети и внуки которого составляли руководство канцелярии императора. Словно по очереди к ней подошел князь Панкратов, рассыпался в комплиментах, пожелал самого лучшего и, напомнив о выбранной стезе хирурга, пожелал подарить ей личный полевой хирургический набор. «Каждое лезвие — артефакт», — скромно хвалил князь свой подарок. На днях руку человеку обратно пришивал. Так ни одного шрама не осталось, а координация движений и прохождение импульсов просто идеальны. Не смейте отказываться, это от всей души доставит на днях. С отошел, коротко поклонившись, оставив девушку со светлой радостью. Подошел и Долгорукий, ведь иватор рассказав о невесте своего внука, которая наверняка была бы рада такой подруге и что им определенно надо познакомиться. Ведь у Ники пока нет свидетельницы на свадьбу, верно? Особенно из имперского рода ховриных. Ника Сергеевна через пару минут после этого разговора неведомо как незаметно оказался рядом князь Шуйский. Этот тоже, по всей видимости, решил не оставаться в стороне. «Позвольте высказать вам свое восхищение», — Александр Олегович, Ника повернулась к нему и изобразила Книксон: «Из вас получится очень красивая вдова». Слова не сразу добрались до сердца, но после осознания сказанного кровь прилила к щекам, а пальцы сжались в кулаки. Затем мгновение размышления и гнев сменился задумчивостью. Ника с затаенной тревогой посмотрела на князя, словно ожидая продолжения. «Умная, красивая вдова», — неторопливо с расстановкой завершил князь. Во взгляде же его было привычное равнодушие, так смотрит с берега лес на человека, пытающегося плыть по быстрой стремнине и еще не знающего, что впереди вода падает с высоты на острые камни. Шуйский достал из внутреннего кармана мундира желтый конверт без надписей, и, заслоняя от чужих взглядов, передал девушке. А та, коротко поклонившись, заспешила с конвертом внутрь дома и только быстро пройдя пару поворотов, остановилась в пустом помещении, освещенном узким окошком, стараясь унять тревожное биение сердца. В конверте оказалась одна фотография, в которой вовсе не было ничего криминального. Цветная, но почти лишенная красок, она явно была сделана с большого расстояния, Детали на переднем плане характерно размывались, а угол обзора был направлен сверху вниз. Но узнать по обстановке на фотографии один из фешенебельных ресторанов на Арбате можно было без малейших проблем, равно как и то, что в нем за одним столом обедают князь Черниговский и Милютин Борис Игнатьевич. Мало кто из романтиков помнит, что за широким и красивым жестом пролившимся водопадом купюр на зеленый газон последует муторное и скучное разгребание этих тонн нарезанной цветастой бумаги. Причем сволочные дарители первыми откланиваются и покинут праздник жизни, немного ускоряя шаг с каждым призывом. А что теперь с этим делать? Подождите, а чеком нельзя было, а? Наемные игрушки тут тоже не помощники. От такого зрелища максимум, что случится, это куча неадекватных мужиков, схвативших с безумным видом сколько могут в охапку и бегущих в сторону леса. Да и неловко как-то платить по 20 рублей в час ради переноски 10 миллиардов. Гости — отдельная тема. Эти жрали водку, уничтожали съестные припасы, как войско, вломившиеся в осажденный город, и уже добрались до пельменей. А в кухню и выгнавший поваров Давыдов с воплем «Сейчас я угощу вас настоящим шашлыком!» оставлял тревожный шанс на то, что город еще и сожгут дотла. Словом, гости выходили на крыльцо дома только с одной целью – сказать задумчивое м-да! глядя полутрезвыми глазами на кучу денег. Вернее, с некоторых пор м-да! доставалась и Ники, бегающая от кучи денег к гостевому дому с садовой тележкой. Девушка уже успела переодеться в спортивный костюм с капюшоном и носилась взад-вперед, обладая для того огромной мотивацией. Во-первых, деньги могут сжечь вместе с домом. Во-вторых, скоро гости допьются до такой степени, что обязательно станут вызванивать разнообразных леди категории «Б». И если первым делом деньги невесты попадут к этим «Б» ледям, она себе этого не простит. И вообще, в определенный момент попойки любой дочери, уважающей своего отца, следует непременно отбыть из дома, чтобы со спокойной совестью потом ставить в пример детям их деда добропорядочного и крайне положительного семенина. У Ники так и вовсе это была единственная кандидатура на светлый образ, потому что пример отца для их будущего ребенка это по умолчанию конец света. В общем, следовало поторапливаться. Понятное дело, на помощь счастливой невесте пришли все слуги дома, связанные родовыми клятвами и зароками. Эти просто наслаждались моментом, оттаскивая спешно набитые деньгами холщовые мешки в гостевой дом. Потому что богатство, известность и влияние старицей отзывалась и на ближниках главной семьи, возвышая в иерархии равных. В общем, эти не филонили и работали со всей душой. Но были и те, кто лишь лениво ковырял денежную кучу плоскими фанерными лопатами, предназначенными для снега, стоило Нике отбежать с тележкой на новый круг. «Почему это надо делать сейчас, в дождь?» – ворчала на снова покапывающий дождик Дею, используя лопату, чтобы поудобнее на нее опереться. «А кто вчера сказал, посмеемся над деревенской дурочкой, я отравим всю прислугу?» — хмурилась Аймара, вбивая свой инструмент в деньги, словно копье в тело врага. «А лапали-то меня?» «Три дополнительных пары рук сейчас были бы. Три, а мы сидели бы сейчас в тепле у камина, сытые и с кружкой кофе в руках». «Там уже есть нечего», — мрачно покосилась Дэю на дом. Потом со вздохом подняла лопату и принялась помогать загружать новую партию купюр в тележку к подскочившей Нике. «У меня все болит», — пожаловалась китаянка на непривычные нагрузки. «Мои пальцы в мозолях. Я чувствую занозы в ладонях от этого грубого дерева. Добрая госпожа, смилуйся!» «Будете выпендриваться, все скажу Максиму», — руками помогала грузить ценную поклажу Ника. «И что он нам сделает?» Воткнув лопату в землю, выпрямилась Аймара, собираясь саботировать это издевательство. «Заставит грабить банк на потеху его черной душе», этот ответника сопроводил сопроводила мрачным взглядом. И Аймара, дрогнув, вновь молча взялась за погрузку. Потому что, ну его к демонам в самом деле, тут хотя бы лишь 10 миллиардов. «Ах!» – изобразив беспамятство и переутомление, Дэю картинно упала на место почище. Китаянка померла, хмуро констатировала Аймара, замерев на секунду. «Предлагаю закопать». Не отвлекаясь, Ника трамбовала купюру руками. «А, не, шевелится еще». Добить и закопать». «Да что вы за люди-то такие?» Открыв глаза, прорычала Дэю и вновь взялась за лопату. «Не видите, человеку плохо. Человеку надо помочь. Отнести в дом, положить в постель и укрыть пуховым одеялом». «Точно, постель», словно осенила Нику. «Вот, добрая госпожа, я всегда верила, что вы...» «Надо слугам сказать, чтобы наволочки несли, мешки кончаются». Выполив и схватив тележку за ручки, побежала Ника на новый круг. «Еще неделю назад я была уважаемым человеком», глядя ей в спину с горечью произнесла Го. «А сейчас? Чем я занимаюсь сейчас?» Грустно обвела она взглядом огромную кучу денег, которая, казалось, не уменьшилась вовсе. «Как простая крестьянка машу лопатой». Неплохо живут ваши крестьяне. У нас на праздники часто приносят целые горы ритуальных денег, пожала плечами Дею. Ну, там, на похороны или в дар духам. Эти настоящие, отметила важный момент Аймара. Да ну, недоверчиво посмотрела Го на незнакомые купюры. В магазинах на родине все ее покупки оплачивались карточкой, а зарубежные деньги уезжающих в Китай принудительно выменивались на границе. Да и какой ей был интерес до валюты северного соседа? Угу. А вот и Марация, но этим бумажкам знала, оттого пребывала в странном состоянии чувств, которое еще не совсем было принято разумом. А какой курс Го подняла бумажку с земли и с интересом присмотрелась к гравюрному изображению моста через реку? Один к шести произнесла Инка и механически перевела в куда более понятный и родной эквивалент. Выходило сорок тонн золота против двух тонн, выделенных от щедрот ее семьи на поиски похищенной старшей дочери. А надо делить или умножать? Надо копать, прорычала взбешенная и уязвленная Аймара.